Новый район Дело было в Москве, в новом районе. У одного инженера, сотрудника министерства, были очень плохие отношения с женой. У них имелась двухкомнатная квартира со всей обстановкой, ковры, сервизы, цветной телевизор, и все это при разводе жена требовала себе. Муж был не из Москвы, а откуда-то из-под Тулы. пришел к жене в дом буквально, что называется, с голым задом, со студенческой скамьи. Они вместе учились, сошлись, у них должен был родиться ребенок, и его заставили жениться, вплоть до исключения из института. У него же была девушка, курсом старше. Они собирались пожениться и уехать подальше. Но дело сложилось так, что этой девушке в случае его отказа жениться на беременной однокурснице не давали на руки диплома, поскольку отец беременный побывал во всех инстанциях. Стало быть, его заставили жениться, причем не просто так, а как следует. Не просто пришли, расписались, посидели у родителей и разошлись, а как следует. То есть он был вынужден ради диплома своей любимой девушки, и она этому не противилась, хотя лила горькие слезы и хотела выскочить в окно, когда он прощался перед уходом из общежития в ЗАГС, и за ним приехал отец, беременная однокурсница, на машине на собственной «Волге». Он, стало быть, был вынужден пойти жить в тот ненавистный дом и как бы состоять под надзором все время». пока учился в институте, то есть два года. А за это время его любимая девушка уехала. Ее распределили куда-то на Кавказ, где она вышла замуж за дагестанца, крупного работника, и родила девочку. А у девочки оказались какие-то приступы чуть ли не эпилепсии. Она регулярно синела и задыхалась, так что врачи... Не рекомендовали матери бросать кормить грудью и она кормила ребенка чуть ли не до шестилетнего возраста. Покормит девочку кашей, а та показывает, а теперь вот это. Все обстоятельства Василий узнал, когда однажды уже после окончания института встретил в пивбаре товарища. Он работал как раз в химпромышленности и ездил на родственное предприятие в Дагестан. а заодно и повидался там с бывшей своей однокурсницей все выяснил что у ее дочки оказывается припадки были от скрытого аппендицита вырезали наконец аппендицит и общие мучения кончились василий к тому времени уже забыл свою прежнюю любовь а про детей и вообще слышать не хотел потому что после его женитьбы жена выкинула шестимесячный плод лежала в больнице И ребеночек после месяца жизни в инкубаторе, подумаешь, что в нем было. 250 граммов, пачка творога. Он умер, его даже не отдали похоронить. У него и имени не было. Его оставили в институте. Целый месяц были эти мытарства. У жены открылось молоко. Она четыре раза в день ездила в институт сдаиваться. а ее молоком не обязательно кормили именно их пачку творога. Были и другие блатные дети, которые выжили. Один был даже выживший пяти с половиной месяцев. Жена не могла проконтролировать всего. Ее вообще не пускали к инкубатору, даже не дали взглянуть на малыша. Даже когда он умер, она стонала после этого дни и ночи. Тесть тоже прилагал все усилия, чтобы посмотреть, Они делали подарки медсестрам, но трупика им не выдали. Не знал тогда тесть, кого надо было подкупать. И стопницу про петушку. Она была бы рада за поллитра и самой не делать грязное дело, за которое ей даже не доплачивали. Почему она в пьяном виде скандалила, орала в канцелярии института? В общем, Василий жил в этой семье, чужой и одинокий. Жена страшно раздражала его слезами, но и себя ему тоже было жалко. Ребеночек был бы ему очень кстати. хотя одна была бы родная душа в этом мире. Но он был такого характера, что до поры до времени затаился. Жена его просто из кожи вон лезла, чтобы заиметь опять ребенка. Но Василий очень берегся. Берег свою сперму, как зеницу ока, делал все, чтобы жена не могла забеременеть. Родители жены тут же после свадьбы стали строить кооператив для дочери и построили его на ее имя. В случае чего Василий не мог бы ни копейки забрать у нее. Это было официально заверенное у нотариуса долг жены и ее родителям. И как общее нажитое имущество квартира считаться не могла. Везде подстелили соломки родители жены. Одного только не учли, что они не вечно будут скручивать пружину. Однажды она развернется с тем большей силой. Наконец жена Василия все-таки забеременела. Очень уж она хотела ребеночка загладить память о пачке творога. А в таких случаях, как с неба каплет, Хоть оберегайся, хоть нет, Подпоит, снотворного подсыплет, С чужим мужиком трахнется, А своего добьется. Да и не всегда муж за себя отвечает. Короче, родилась у них дочка, А тот первый был сын. Назвали ее Аленушка. Аленушка-солнышко. Росла на глазах у отца. Чернявенькая вся в него, потому что мать Тамара была как белая моль. Василий любил дочку. Даже в ночь убийства на Новый год, когда он уже почти убил жену, а тут как раз дочка заплакала, он подошел к дочке, убаюкал ее, а потом вернулся к жене в ванную и домолотил ее окончательно, раздробил все кости лица и отрезал пальцы, чтобы не опознали. У него уже был, кстати, приготовлен большой двухметровый пластиковый мешок, в каких хранят шубы. Но как он справился с кровью, никому не ведомо. То ли он вымыл Тамару под холодным душем, но как-то он управился, крови не было нигде. Он завернул ее сначала в клеенку, так он рассказывал потом. уложил в мешок мешок сбросил с балкона в снег была в южная ночь и так чтобы пронесло мимо окон а дом их выходил на стройку где из-за праздников ту ночь никто не работал василий положил в пальто пальцы тамары как то так он умудрился их отделить без стука видимо просто отрезал еще он взял с собой саночки дочери Аккуратно спустился, уложил труп на саночки и отвез на стройку, где и положил куда-то под плиту. А пальцы положил в трубу. А сам стал ждать весны, откроется дело или нет. Он заявил в милицию о пропаже жены. Ему, конечно, не поверили. Тесть с тещей подробно рассказали, как он вел себя вообще. а на работе рассказали, что он жил с одной страшно подлой бабой, которая держала его на крючке и требовала от него денег. Но замуж за него, разведенного, идти не хотела, поскольку он к своим тридцати двум годам снова бы оказался с голым задом, уйдя от жены. Даже машина, которую ему устроил тесть, Была по договоренности записана опять-таки на долги жены перед родителями. Они опутали его со всех сторон. Ему в этом мире ничего не принадлежало. Но теперь-то после смерти жены он по крайней мере четыре месяца до апреля мог жить спокойно, до таяния снегов. Да могло и так оказаться, что труп давно уже был забетонирован на стройке. Он как-то вскоре после убийства наведался на стройплощадку, но своей захоронки найти не мог. Все было завалено грудами материалов, все следы занесены снегом. Родители жены забрали к себе дочку, а с ним самим регулярно беседовала женщина-следователь. Он все время повторял, что жили плохо, поссорились с женой на Новый год. Она оделась и ушла к родителям. а дочку будить он ей не дал. Наконец оттаял снег, но ничего не произошло, так как труп жены действительно не обнаружился. Но как-то однажды, в начале мая, Василий собственной персоной пришел с повинной к следовательнице и показал, что убил жену сам. Следовательница потребовала, чтобы он доказал свою виновность. Тогда он повел ее и всю команду к строительной площадке, где уже возвышался почти построенный дом. Трупа не обнаружили, доказательств не оказалось. В ту людную новогоднюю ночь вообще никто не видел ни трупа, ни санок, ничего, и Василия отпустили. Правда, стали поговаривать, что все же совесть не дала ему спокойно спать. потому что он не выдержал и признался. Да и ту подлую бабу из своего министерства совсем забросил, то есть, короче говоря, переменился. Но он-то, Василий, позвонил тестью с тещей и сказал, что из крана торчит палец с маникюром. Тесть возразил ему, что если он так говорит... что он положил пальцы отдельно в трубу, и это оказалась водопроводная труба, то за тот месяц, пока течет вода в новом доме, палец должен был просто разложиться, распухнуть, а тем более он не мог пройти через водозаборный насос. И вообще, что общего имеет соседняя водопроводная система с уже давно построенным домом? Так он говорил ему и успокаивал. А Василий... Совсем оповоумил. Конечно, приехав, родители жены ничего не нашли. Василий сказал, что боялся заходить в ванную, что, наверное, палец ушел в слив. И в доказательство он предъявил им чешуйку красного лака, найденную им на полу. Но эта чешуйка опять-таки никого не устроила. Мало ли, была тут какая-то баба с маникюром. Так что Василий все еще живет, как отщепенец, и все видит в разных местах разбросанные волосы, и все их собирает для вещественных доказательств.